и, пользуясь значительным численным превосходством, закидали издали копьями и стрелами. а л к и в и а т гордо и хвастливо провозглашавший свою невостребованную в прошлом страсть к Сократу, вовсе не был человеком, неприязненно относящимся к Саитию женщиной. «Всякому, кто решается слушать Сократа, речи его на первых порах могут показаться смешными», говорил а л к и в и а т в своем похвальном слове «Сократу»,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 Никто никогда не видел Сократа пьяным, едва ли не с завистью, напомнил Алкивиад. Да и нынче не увидит, сколько его не пои. «Дайте-ка мне ленты!» — с насмешливым вызовом скричал Алкивиад. Чтобы я украсил ими голову этого универсального деспота, который побеждал своими речами решительно всех. Когда же Алкивиад закончил, поднялся страшный шум, и пить уже пришлось без всякого порядка. Вино полилось рекой.